Глава десятая Оттолкнувшись ногой от Альберта, я рванул в сторону. Позади раздались десятки рязгающих звуков, но за доспех ратника я не переживал. Куда больше меня волновало, как бы самому не пропустить удар. Единственное попавшее по мне сверху ядро сожрало разом двадцать единиц энергии, чтобы защитить мое тело. Маленькие пронырливые ушлепки, А там, куда я сейчас дёрнулся, их было сразу восемь штук. От прыжка первого, второго и третьего я последовательно увернулся. А вот остальные оказались умнее и сиганули на меня все разом. Трех я принял на правую руку, четвертого встретил выпадом копья, которая тут же разломилась, но хотя бы сбила траекторию полета паука. А вот пятый влетел мне прямо в грудь. Дыхание перехватило от резкого удара. Голова слегка закружилась, и я обломком копья откинул мелкого паразита в сторону. К этому моменту мантия закончила уничтожение той троицы, что вцепилась мне в руку, и я с огрызком сломанного копья и сбитым дыханием стоял перед еще пятью живыми парами красных глаз. Годы оказались умными и старались избегать моей правой руки. Но, тем не менее, за пять минут я медленно, но верно прикончил каждого и тяжело выдохнул. «Ты в порядке?» — подошёл ко мне обеспокоенный Альберт. Мимут нормально. Меч здоровяка прошивал сталь пауков, как масло, а крепкая броня позволяла стойко выдерживать бомбардировку сверху. Это на меня пауки просто прыгали с земли, поняв, что я не имею защиты. А вот Альберта они обходили с потолка, стараясь лететь с максимальной высоты. Но даже так, все, что они смогли сделать опытному ратнику, это оставить пару десятков мятин, которые он без особых проблем сейчас восстанавливал. «В полном!» — сплюнул я кровь. Один мелкий говнюк так брыкался у меня в руке, что разбил мне меня губу. Заподозрив неладно я коснулся зуба. «Пс, «Сука! Шатается!» А беднее всего было то, что мне даже энергии за их убийство не достается. Ведь убивая их не совсем я и в освобождающиеся после смерти твари энергию тут же пожирает стихия времени. А иного способа убивать этих маленьких говняков, кроме мантии, у меня просто нет. Чтобы частично компенсировать потери энергии, я затянул в себя поглощением три трупа. Но это не дело. Их металл — ценный лут, который выгоднее бы было продать. И это мы натолкнулись только на группу разведчиков. Осознав опасность, колония отступит к гнезду, и там их будет гораздо больше. Такими темпами в одной последующей битве можно слить всю накопленную с таким трудом энергию под ноль, и меня эта перспектива категорически не устраивала. Вариант пустить вперед Альберта и прятаться за его спиной я даже не рассматривал и стал думать. Простые воплощения тут не помогут. Слишком крепкая стихийная броня твари. А на боевые воплощения у меня не хватит энергии. Можно было бы создать оружие из стихии, но опять же придется потратить всю энергию, из которой назад потом вернется лишь половина. Идем дальше. К этому моменту он закончил восстановление вмятины и ждал лишь меня. Хотя, скорее надеялся, что, осознав уровень опасности, я развернусь и пойду к выходу. Ага, сейчас размечтался. Идем дальше, улыбнулся я, приняв решение. Единственным способом оставаться боеспособным и выйти из этого портала без энергетических потерь, это призвать фамильяра. И не кота, которого эти пауки зашибут быстрее, чем он успеет сказать мяу. Альберт, окликнул я здоровика, очень советую не отвечать да, предостерег я и, вытянув руку вперед, прошептал приказ Явись. Мгновением спустя сладонья взмыла вверх облако тьмы и материализовалось у меня на плече в черное крылатое существо в виде попугая. На призыв я затратил 90% своих накопленных запасов энергии, которые, если все пройдет удачно, вернутся обратно в полном объеме. После вчерашнего фарма порталов энергии едва хватило на материализацию базовой формы моего второго фамильяра рябить которого местным паукам будет весьма затруднительно. Нахохлившись, мой черный попугай осмотрел местность строгим взглядом и резко смазался в пространстве, разом оказавшись на плече опешившего Альберта. «Ирритик!» — грозно спросил фамильяр, заглянув в здоровяку сквозь забрало прямо в глаза. «Нет!» — машинально ответил Альберт, после чего расстроенный попуг вернулся ко мне на плечо, и начал невозмутимо очистить крылья. «Разведай местность и найди путь к гнезду», — приказал я вслух, и фамильяр послушно улетел вперед. Альберт, до этого стоявший как истукан тукана, не знавший, как реагировать, медленно обернулся на меня и тихо спросил. «А что, если бы я ответил «да»?» «Он бы тебя убил», — пожал я плечами, и, покручивая обломком копья в руке, пошел вперед. «А нормально предупредить не мог?» — укоризненно бросил в меня Альберт. «А зачем тебе отвечать «да», если ты не еретик?» — удивился я, остановившись, окинул здоровяка подозрительным взглядом. «Или же ты...» «Нет», — замахал руками Альберт, после чего неуверенно добавил. «Вроде». «Ну и хорошо», — улыбнулся я и, посвистывая, пошел дальше. С фамильяром-разведчиком все происходящее впереди было как на ладони. Здоровяк же шел на полшага позади и периодически бросал на меня задумчивый взгляд. Зря переживает. Мой второй фамильяр не из глупых, а еще, в отличие от кота, он послушный, спокойный и адекватный малый, Но ну, если не считать его небольшой помешанности на еретиках. Это началось давно. Еще не будучи паладином, я был лакомой мишенью для покушений просто за факт того, что являлся самым талантливым учеником Ордена. В то время повсеместно начали распространяться всякие слухи о том, что башня — корень всего зла, а Орден Аргуса на самом деле стоит за вторжениями тварей и стремится всех убить. Постепенно слухи переросли в довольно стройные и грамотно придуманные теории заговора. О тварях тогда обывателям было известно мало. Богатством Мордина завидовали а потому довольно быстро начали множиться секты и культы. Поначалу безобидные сборища превратились в террористические ячейки, которые стали совершать теракты в городах, нападения на людей и диверсию порталов. Только тогда Орден отреагировал и официально объявил всех сектантов еретиками и врагами человечества. Те же, в свою очередь, скооперировались перед лицом общего врага в виде Ордена и стали верить в свои бредни только больше. Они активно проповедовали убийство всех членов Ордена, уничтожение башни, и заражали внушаемые массы людей идеей, что только уничтожение Ордена Аргуса спасет мир от порталов и твари из них вылезающих. И вот мой фамильяр, который появился как раз в разгар всех этих разборок, еретиков очень невзлюбил. Настолько, что жить не мог без их убийства. У него буквально начиналась ломка и дёргался глаз, когда он долго не убивал еретиков. Со временем до еретиков начали доходить слухи о попугае убийце и они стали скрываться тщательнее. Перестали носить фирменные рясы и опознавательные знаки, а всех птиц сторонились, как огня. В тот год мой попуг очень нервничал и грустил. Даже перья терять начал от стресса. И вот в один прекрасный день, когда мы только вернулись из портала, он хапанул у меня полмиллиона единиц энергии и улетел из башни в неизвестном направлении. Вернулся мой фамильяр только через три дня, довольный и счастливый. С тех самых пор он не трогал еретиков целый год. Уже после я узнал, что этот пернатый псих, который имеет способность трансформироваться в воплощение любой стихии, принял форму ментального феникса, чтобы иметь возможность читать мысли, и вычислил самое крупное логово еретиков. После чего, оставляя за собой кровавый след из кучи трупов, полетел туда и сжег дотла небольшой город. В ту кровавую ночь от его карающей длани полегло больше десяти тысяч еретиков. И осознал, что доводить попугая до срывов лучше не стоит. А учитывая, что последний год попуг сидел в заперти без возможности геноцидить еретиков, призывать его вне порталов я, пожалуй, не стану. Исключен вариант, что из-за того, что в этом времени Орден оказался уничтожен, мой фамильяр может принять за еретиков все население Земли, и если он войдет в полную силу, остановить его даже мне будет тяжеловато. Слушай, Альберт, а официально кто-нибудь кроме нас заходил в портал? поинтересовался я после получаса пути. «Нет», — тут же нахмурился здоровяк и на всякий случай проверил свой коммуникатор еще раз. «А что?» «Впереди, прямо под гнездом пауков, затаились девять одаренных, констатировал я итог рассветки местности. «Девять?» — сбился с шага и остановился Альберт. «Девять — это много, Маркус. Зайти так глубоко в пещеру без последствий могли только клановые добытчики». При желании они смогут даже обвалить эту пещеру к чертям. Я-то выживу, а вот ты... От тяжести здешних камней никакими тенями не уйти». «Об этом не беспокойся», — отмахнулся я. «У меня лишь один вопрос. У тебя есть среди этих добытчиков друзья?» «Они убили мою семью, Маркус», — сквозь зубы процедил Альберт. «И сюда пришли убивать не только тебя, но и меня». Со всем уважением за тобой бы девятерых не отправили. То есть, если все они здесь сдохнут, — задумчиво проговорил я. Я буду только рад, — холодно кивнул Альберт. Только как ты это собрался делать? Клановые добытчики — это тебе не местные пауки. Они работают на рудниках А-класса и умеют убивать. — Слыхал, бро? — бросил я воздух. — Те ребята собрались нас убивать. — Ирррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Тут же появился на моем плече попуг. «Еретики!» — с улыбкой подтвердил я. Мгновением спустя у моего фамильяра восторженно округлились глаза, и лапки задергались от предвкушения. «Еретики!» — не веря своему счастью, переспросил попуг, после чего повернул голову в сторону прохода. «Еретики!» — уже грозно завопил он, и, распахнув крылья, умчался вперед. Я же остановился и плюхнулся на холодную землю на короткий привал. Альберт последовал моему примеру, и мы вместе с ним доели остатки взятого с собой в поход вяленого мяса. «Вообще-то там очень сильные одарённые», — мыкнул здоровяк. «Видел их в бою. Работают слаженно и чётко. К тому же специализируются именно на обороне, так как их основная цель — добыча ресурсов, а не зачистка порталов. Но будь уверен, Такую пачку они даже портала класса способны закрыть. Их доспехи даже я с трудом смогу пробить. Что ему сделает какой-то говорящий воробей? «Попугай — Попугай, — поправил я Альберта, терпеливо выслушав его речь. — И поосторожнее с выражениями. Он и сам не совсем понимает смысл слова «еретик». — Хочешь сказать, он может принять за еретика того, кто перепутал его с воробьем? — напрягся Альберт. Я бы на твоем месте не стал проверять, улыбнулся я. Да и похер, все равно он умрет. Не очень уверенно хмыкнул здоровяк. Я бы все же советовал нам выбраться назад и придумать, как их выкурить из пещеры и. Закончить мысль Альберт не успел, так как землю под нашими ногами ощутимо тряхнуло. Вдали начали раздаваться взрыевые грохоты крики. Отдохнули и хватит! поднялся я на ноги и облизнулся. Теперь нам пора присоединиться к веселью. Глава 11. До источника всего этого шума мы добрались легким бегом. Паучье гнездо располагалось в самом центре пещеры, и представляла собой огромный каменно-металлический столб, вершину которого снизу не было видно. Но благодаря попугаю я знал, что там находится кладка яиц, и путь к ней преграждают сотни стальных пауков, которые облепили весь столб в ожидании чужаков. До начала заварушки девять одаренных в металлических доспехах разных форм и размеров засели в рукотворной пещере у основания столба. Китрожопые умники решили дождаться, пока мы доберемся до гнезда и завяжем бой с местными тварями, после чего ударить нам в тыл. Крысиная тактика, которая пошла у бравых бойцов клана Металла по одному месту, и теперь превратилась вот в это. Выбравшись на оперативный простор, я не смог сдержать улыбки от увиденного. Засадная пещера была обвалена и затоплена. Часть каменно-металлического столба обрушена и полыхала огнем, а чуть в стороне, сформировав защитное кольцо, спина к спине, девять изрядно потрепанных одарённых в доспехах отбивались от полчища, облепивших их со всех сторон яростных сталь-пауков. И над всем этим делом летал небольшой черный попугай и грозно скандировал «Смертирдикам! Смерть! Смерть! Смерть!» Когда именно попуг успел стырить у меня из рюкзака две гранаты, я не заметил. Если честно, я даже не помню, как я их туда складывал, но факт оставался фактом. Мой пернатый фамильяр нашел применение тому, что уже неделю валялось у меня без дела с того самого дня, как я спалил трактир в Форт-Хелле. И применение очень эффектное. Огонь не сильно повредил сталь паукам, которые были устойчивы к сверхвысоким температурам но разозлил их не на шутку. И слегка подплавленные тварюшки обрушили весь свой паучий гнев на так удачно попавшуюся им на глаза девятку одаренных, чье укрытие попуг предварительно затопил. «Это еще что за хрень?» — ошарашенно выпалил Альберт, глядя, как парящий в воздухе черный попугай раздувается изнутри синей вспышкой энергии и изрыгает из себя концентрированную водную стихию, как океаническая гидра. Мощная струя стихийной воды обрушилась на самого рослого из доспехов и его буквально смыло из защитного кольца в самый эпицентр тварей. Смерть первого ередька попугай сопроводил довольным каркающим смехом. «А!» — улыбнулся я. «Совсем забыл сказать. Мой попугай не совсем разведчик». Про то, что мой фамильяр тьмы обладает навыком использовать любую стихию на выбор, я говорить не стал. Да, и не хватит у моего попугая сейчас сил на использование более одной стихийной трансформации. С его нынешним тельцем выдавать один водный залп раз в пару минут — это максимум. Да и то, судя по падению стихийного отклика, таких залпов у попугая осталось еще один или два. В отличие от кота, мой второй фамильяр не мог пожрать чужую стихийную энергию и пополнять свои запасы. Вместо этого попугай обладал способностью без потерь энергии менять стихию своей внутренней энергетической структуры. В своей лучшей форме это позволяло попугаю полностью изменять внешний облик и временно становиться воплощением любой стихии. Сейчас же выданных мной скромных запасов хватало лишь на точное создание стихийных атак, и, судя по его внешнему виду, весь потенциал той энергии, что я ему дал, Фамильяра уже практически израсходовал. Главным преимуществом попуга над котом была способность выдать из данной ему энергии максимум за короткий отрезок времени. И чем больше стихийной энергии ты ему даешь во время призыва, тем разрушительнее эффект. Только вот потом Фамильяра накрывает жесткий откат, и вся его эффективность резко падает, оставляя в нем сил только на то, чтобы летать и поддерживать базовую форму. «Уже немного знаю тебя, Маркус. Я ожидал от этого воробья чего-то необычного. Но чтобы такое...» Никак не мог поверить Альберт. Попугая машинально поправил я, проследив за его взглядом. Прямо у Альберта на глазах опытнейшие воины клана Металла вынуждены были сражаться с жалкими тварями до класса на пределе концентрации потому что их доспехи прохудились и местами проржавели, чем незамедлительно пользовались многочисленные пауки. Стихия воды была главной уязвимостью стихии металла, и, разумеется, Попок это знал и использовал воду намеренно. При этом хитрый фамильяр, понимая, что его запас стихийной воды сильно ограничен, бил ей только по еретикам и подгадывал момент для атаки специально. В плане эффективности использования выданных энергетических ресурсов черный попугай был с отрывом лучшим среди всех фамильяров, которых я знал. С одной лишь важной оговоркой. Настолько эффективен он был только против еретиков. Нет, если бы я просто приказал своему фамильяру поубивать всех сталь пауков в пещере, тот не стал бы прямо отказываться, но выполнял приказ с равнообратной эффективностью. Буквально нулевой. Зная своего фамильяра, он бы попытался убить твари абсолютно бесполезным против их стальной брони стихийным камнем. Или же вовсе потратил весь боевой потенциал, искренне пытаясь отравить сталь пауков ядом. Прямо сквозь непроницаемую броню, да. «Ты как хочешь, а я туда», — кивнул я все еще стоящему в шоке Альберту и, перехватив обломок копья поудобнее, помчался вниз. К этому моменту восьмерке оставшихся доспехов уже удалось выстроить неплохую круговую оборону и привыкнуть к противнику, что позволило им пусть и с трудом, но успешно сдерживать натиск сталь пауков. Мое приближение бойцы клана металла не заметили, а потому влетевшая в шею одного из врагов копье стало для него полнейшей неожиданностью. Увлеченный пауками бордовый доспех с ромбовидным шлемом, Очень старался успевать залатать все появляющиеся бреши на броне, но маленькую ржавую щель у еремной вены он пропустил. Видимо, посчитал, что пауки, облепившие его ноги, туда не дотянутся. Что ж, они действительно не дотянулись. В отличие от моего копья. Прикончив одного, я выхватил из его рук стихийный меч. еще до того, как бордовый труп успел упасть, я с хрустом мадзил лезвие в бок его товарища. Секунды спустя меч исчез, след за своим погибшим владельцем, но нанесенное ранение осталось. «Теневик здесь! Сомкнуть кольцо!» — завопил, держась за кровоточащий бок бронзовый доспех с круглой башкой и махнул в мою сторону секирой. Я же уже был готов к этому маневру и, легко увернувшись, скользнул внутрь защитного круга доспехов оказавшись буквально за их спинами. На громкий крик раненого бойца среагировали двое и тоже развернулись ко мне, оставив сдерживание внешнего натиска сталь пауков на остальных. Воздух тут же заискрился от одновременных вспышек стихии металла, и пауки оказались успешно отброшены всего четырьмя одаренными. «Вот ты и попался, теневичок!» — радостно оскарился смазливый боец, чей тонкий доспех плотно облегал тело повторяя рельеф мышц. «Попортил ты нам жизнь, гнида! Но выйдешь ты отсюда только вперед ногами!» вторил ему коллега с рапирой в руках. «Ты у меня ответишь, за пролитую кровь детей стали!» шмыгнул носом окровавленный бронезовичок секиры наперевес. «Сдерживались, значит», — облизнулся я, наблюдая, как вокруг меня медленно сформировался треугольник. «Ну вот он я!» — поманил я пальцем. — Налетайте. Эти бараны действительно делали вид, что им тяжело против сталь пауков, чтобы заманить меня. Насколько же тупая тактика, учитывая, что они таким макаром бездарно потеряли уже двоих. И все ради того, чтобы я оказался рядом. — Разруби! Проткни! Рассеки! Стихийные приказы донеслись одновременно, и в меня со всех сторон устремились десятки разнообразных лезвий, возникших прямо в воздухе. «Поглоти!» — прошептал я. И меня одномоментно накрыло куполом тьмы, который с аппетитом сожрал все пущенные в него снаряды. В тело хлынула волна переработанной стихийной энергии, половину которой я тут же перенаправил загрустившего без убийств попугая. Бронзевичок первому сонал, что дистанционные атаки против меня бесполезны, и ломанулся вперед, размахнувшись, покрывшись золотым сиянием секирой. Сдох он тоже первым, так и не успев понять, как моя правая рука смогла пробить его доспех и проломить грудину вплоть до самого сердца. Вторым пал рапирщик, в буквальном смысле потеряв голову от прямого попадания водного серпа. Попугай оперативно использовал выданную ему энергию по назначению. «Хороший еротик! Мертвый еротик!» Эхом разнеслось вокруг, и ряды оставшихся бойцов клана Металла дрогнули. Смазливый оказался чуть умнее своих коллег и, увернувшись от атаки с воздуха, опасливо попятился назад. Преследовать я его не стал и на прощание помахал рукой. Когда Смазливый понял причину моего поведения, было уже поздно. Лезвие меча Альберта одним взмахом разрубило бедолагу от макушки до яиц вместе с доспехом. К этому моменту двое из четверки бойцов, что держали внешнее кольцо, уже пали от рук Альберта. А оставшиеся двое панически пытались сбежать, но завязли в бою со сталь пауками. «Помочь им умереть!» — покосился на сражающихся на последнем издыхании бойцов здоровяк. «Не надо портить попугаю веселье!» — покачал я головой. И так половину добычи у него отобрали». В этот момент уже не имеющий возможности наносить стихийные атаки фамильяр просто кружил над изранеными еретиками, как стервятник, и всячески подбадривал малочисленных сталь пауков воодушевляющими возгласами. Страдания еретиков радовали его не меньше, чем их убийство, а потому легкую смерть своих заклятых врагов попугай не оценит а душевное равновесие моих подопечных — это очень важно. То же самое касается и Альберта, которому я нарочно позволил собственными руками убить пару ублюдков и выпустить пар. Каким бы непробиваемый железным здоровяк не хотел казаться внешне, ненависть и жажда мести разъедала его изнутри и требовала выхода. Вот и сейчас Альберта не отводил своего цепкого взгляда от последней пары оставшихся в живых бойцов и пошел вперед, как только те расправились с последним из сталь пауков. Выглядела эта парочка выживших неважно. обреченные взгляды, тяжелое прерывистое дыхание, множество ранений и переломов, а от полноценного доспеха у каждого осталось от силы процентов по десять. «За что? Пощади!» — взмолился первый, когда подошедший Альберт схватил его за шею. «А мою семью пощадили?» — тихо спросил в ответ. «Но это были не мы!» — попытался оправдаться боец с треснутым рогатым шлемом. «Ложь!» — глядя ему прямо в глаза, констатировал Альберт и сломал ему шею. «За что тут же удостоился уважительного?» «Красава!» — донёшился сверху. «Поганый предатель!» — взревел второй боец с окровавленным шлемом ведром на башке. «Его Величество был прав, приказав убить тебя! И когда я это сделаю, я стану новым ратником!» Неожиданно засмеялся он и взмахнул рукой вверх. Из-под земли тут же потянуло мощнейшим всплеском стихийной энергии, который истерично хохочий боец прятал до последнего. За мгновение до того, как я успел отреагировать, со стороны ведра раздался приглушенный вопль. «Еретик должен быть мертв! Готовящаяся из-под земли атака тут же прекратилась, а потерявший концентрацию боец вдруг начал с паническими воплями бегать кругами и скрести ногтями по шлему, из-под которого потекли ручейки крови. «Снимите это! Снимите это с меня!» — верещал боец, и в итоге не выдержал и стянул со своей башки шлем-ведро, под которым оказался попугай. Фамильяр вцепился в лицо еретика когтями и яростно клевал ему глаза. Только вот силёнок убить его у попугая не хватало. Зато хватило у Альберта, который подошел ближе и молча срубил тому голову мечом. Попугай укатился в сторону вместе с ней, и только убедившись, что эта голова больше не дышит, хмыкнул и с гордым видом, выполненного долга, вернулся ко мне на плечо. «Я думал, ты захочешь их допросить» покосился я на лежащие рядом с альбертом трупы нет нужды холодно отозвался тот я пойменно знаю каждого кто был причастен к убийству моей семьи и сколько этих смертников осталось поинтересовался я и даже попугай поднял свой заинтересованный взгляд четыре уверенно ответил здоровяк еще и рытики тут же нахмурился памельльер где не здесь Поспешил я успокоить попугая и от греха подальше отозвал его. Дарованная фамильяру энергия вернулась в полном объеме и растеклась по телу. Правда, энергия была истощенной, и полноценно использовать я ее смогу только часов через 10-15, что, в принципе, не являлось проблемой, в отличие от, в буквальном смысле, тон лута, разбросанных вокруг. Есть идея, как будем это все выносить? Спросил я вслух, и задача начесать репу стал не только я. Три часа спустя, смертельно уставшие и красные, как раки, матерясь и надорвав себе спины, мы с Альбертом показались на выходе из пещеры. Я весь увешанный импровизированными авоськами с металлическими яйцами и складки пауков, которые я бы скормил на хрен тьме еще на полпути, если бы не Альберт под боком. Во-первых, мужик он не глупый, и лишний раз демонстрировать ему свои способности мне не хотелось. А во-вторых, когда я увидел, сколько веса за собой по земле тянет этот здоровяк, по мне взыграла гордость и дух соперничества. Конечно, соперничать с Альбертом, который тянул несколько тонн лута, словно грузовой поезд, я полноценно не мог. Но я хотя бы пообещал себе дотащить к выходу из пещеры эти проклятые яйца если Пахом после всех моих стараний вдруг скажет, что эти консервированные паучьи детишки не имеют никакой ценности, то я куплю пушку и обстреляю его лавку этими же яйцами. Благо, форма ядра располагает. — А вы не торопились, да? — встретила нас у выхода довольная лиса. У нас с Альбертом не было сил на то, чтобы хоть что-то ответить, и мы рухнули на землю, начав жадно глотать свежий воздух. На лисе не было ни единой царапины, на ее отдохнувшем личке красовался румянец, а за спиной девушки лежали три горки отсортированного лута. Со стороны все выглядело так, словно она вернулась с курорта, а мы вылезли из шахты после суточной смены. Лиса даже не стала убирать трофеи в теневой карман. Моя падкая на похвалу ученица захотела лично похвастаться проделанной работой и помериться добычей. В первой ее кучке лежали аккуратно сложенные левые лезвия травяных скадеров, во второй правые лезвия. Понятия не имею, почему отдельно, и узнавать тоже не хотелось. И наконец, в третьей были сложены комплекты брони и оружия, среди которого я узнал знакомое тройное лезвие жнеца. При этом все трофеи были абсолютно невредимы, словно леса добыла их не в бою, а просто украла. Даже лезвия скаддеров имели аккуратный и идеально ровный срез. Забережное отношение к трофеям, я поставил своей ученице мысленный плюсик. «А где снаряга светлого?» Насчитав только три комплекта, спросил я. «Не уцелела», — пожала плечами девушка и невозмутимо отвела взгляд. Я открыл было рот, чтобы задать еще вопрос, но тут же закрыл. Все же я сам разрешил ей делать с четверкой врагов все, что она захочет. После чего мой взгляд скользнул по вываленным металлическим яйцам, вернулся на три сложенных кучки трофеев в лесы и обратно. Что-то меня во всем этом смущало, но я никак не мог понять, что. А потом, как понял, клятый портал все еще не закрыт. леса дорогая моя, устало потирая адски ноющую поясницу, начал я. «Прошу тебя, порадуй, учителя. Скажи, что ты убила не всех тварей вокруг и оставила хотя бы одну». Смущенно протянула лиса и осторожно добавила. «Вообще-то я никогда не оставляю хвостов и совершенно точно устранила всех». И за моей спиной раздался истерический смешок Альберта. «Твою же мать!» — с ненавистью покосился я на металлические яйца, начавшие трескаться под светом солнышка. Глава двенадцатая На моей памяти я еще никогда не убивал пауков с такой ненавистью. Вот что им мешало вылупиться в гнезде? Или хотя бы по пути? Нет же, эти маленькие паразиты сначала надорвали мне спину своей дикой тяжестью, и только потом соизволили появиться на свет. И все ради того, чтобы тут же быть мной убитыми. Ладно бы они оставили после себя хотя бы ценную скорлупу. Но ведь нет. При вылуплении насыщенная стихийной энергии защитная оболочка яйца растворилась на их теле, чтобы дать творюшкам жизнь. И что они сделали в первую очередь? Разумеется, как и полагается, портальным монстром попытались нас убить. И только когда я прикончил последнего вылупившегося паука, по порталу пронеслась волна холодной энергии оповещая о том что он начал закрываться тяжело вздохнув я собрал все трупы в те самые авоськи в которых нес яйца и только собрался двинуться к выходу из этого неблагодарного портала как вдруг заметил в траве нечто круглое да не может быть не поверил я глазам и подошел ближе после чего наклонился и поднял предмет перед лицом одно не вылупилось раздался удивленный возглас лисы за спиной. Похоже на то, покручивая абсолютно целое яйцо в руках, ответил я и прислонил к нему ухо. Тварь внутри него была жива, но по какой-то причине не вылупилась вместе с собратьями. Это, конечно, не двадцать три яйца, которые я тащил на своем горбу к выходу, но и не ноль. А значит, все было не совсем бессмысленно. Надеюсь, ты того стоил, малыш, улыбнулся я и сунул теплое яйцо во войску к луту и направился к выходу из портала. Передохнувший, Альберт двинул следом вместе со своим грузом, который, в отличие от моего, остался таким же тяжелым, как и ранее, но здоровяк сам вызвался в портал на таких условиях. А кто я такой, чтобы мешать аристократу выполнять данное им слово? Мои авоськи стали в пару раз легче после вылупления яиц, хотя в ценности они потеряли ровно больше. Тушки новорождённых сталь пауков даже брони толком не имели, но донести их к выходу самостоятельно было уже делом принципа. Налегке двигалась только лиса, которая сгребла кучки со своим лутом в теневой карман и шла перед нами в припрыжку со сложенными за спину ручками. Родной мир встретил нас ночным безоблачным небом и витающим в воздухе ароматом мяса. Безошибочно определив его источник, я направился прямо туда. Здравия желаю, капитан! Быкрикнул я стоящему усогнутого Тарану. Выбрался таки чертяка! хмыкнул капитан и с улыбкой похлопал меня по плечу. Как насчет свежей кабанятинки? Не откажусь, улыбнулся я в ответ и, бросив о с лотом перед разбитым лагерем, направился к костру. Альберт последовал моему примеру и, перекинувшись парой фраз с капитаном, тоже присоединился ко мне. Хмурый водила броневика в белом поварском фартуке, кормил нас шашлыком, чистый горный воздух наполнял измотанные лёгкие. Альберт увлечённо рассказывал о наших подвигах сидел у костра. «Благодать!» А потом там появился попугай, и... Начал было здоровяк, но осекся под моим взглядом и тут же перевел тему. «Какой еще попугай?» — тихо ткнул меня в бок, вынурнувши из теней леса. Появление девушки, если и смутило стоящего поодуль Таранова, то говорить он ничего не стал. Формально сейчас ночь, и безымянным можно находиться где угодно, а неудобные вопросы про то, как она тут появилась, капитан предпочел не задавать. «Твой ведь попугай!» — не унималась лиса. «Он такой же лапочка, как и кот. Он умеет говорить, а перья у него мягкий. «Если так хочешь знать, спроси у Альберта. Он с ним вроде как подружился», — улыбнулся я, и девушка обиженно насупилась. «Это нечестно. Я твоя ученица, а не он. И вообще, если бы ты взял меня в пещеру, этого бы не случилось», — укорили меня. «Если бы я взял тебя в пещеру, ты бы умерла», — пожалуй, плечами. «Мы этого не знаем». «Это факт», — заявил я и перевел твердый взгляд на девушку. «Одного упрямства и силы воли недостаточно, чтобы стать сильнее». «А что тогда нужно?» «Для начала терпения», — потрепал я девушку по волосам и направился в сторону броневика. Лиса так и осталась сидеть у костра альберт уже перешел на рассказы истории из личного опыта трое имперских вояк слушали не настоящего боевого ратника разину форты и как губки впитывали каждое слово общаясь с альбертом я уже и забыл насколько высоким статусом относительно обычных местных людей он обладает даже таранов смотрел на него с нескрываемым уважением а это о многом говорило Обогнув броневик, я подошел к мерно выдыхающему дым темному силуэту. — К чему приватность? — Стыдитесь курения, капитан, — усмехнулся я, подойдя ближе. — Я должен спросить, Маркус, — серьезным тоном отозвался Таранов. — Внутри портала были люди? — Вы же слышали историю Альберта, — пожал я плечами. Разве он упоминал кого-то, кроме портальных тварей? — Не хочешь говорить, значит, — мыкнул Таранов и заявление о нападении писать не будешь». «Заявление?» — поднял я бровь. «Проникновение внутрь действующего портала без регистрации — это тяжкий проступок. Тайное проникновение с целью убийства стража — это смертный приговор всем причастным. Попытка убить ратника при исполнении — это прямое нарушение пакта, наказание за которое может угробить целый клан». Слегка нервно выдыхая дым, пояснил Таранов и спросил еще раз. Там были люди? Если и были, то свое наказание они уже получили? Не отводя взгляд, ответил я. Как знаешь, хмыкнул не особо довольный моим решением Таранов и отбросил сигарету. А теперь перейдем к более приятному. Империя готова прямо здесь и сейчас выкупить у вашего отряда некоторые добытые ресурсы по настоящей рыночной цене. Более того, мы безвозмездно возьмем на себя их дальнейшую транспортировку и в чем подвох подозрительно сошурился я прекрасно помня, какие расценки на трофея империя предлагает обычно до рыночной цены там даже не близко нет никакого подвоха отмахнулся таранов дабытый вами металл используется в постройке четвертого кольца стен и сейчас находится в перечне дефицитных позиций стратегического значения. Оборот таких ресурсов у наместника на особом контроле, и Империя готова за него щедро платить. Платить столько же, сколько и остальные — это не щедрость, — заметил я. До этих твоих остальных металл еще нужно доставить, — улыбнулся Таранов. Уже придумал, как будешь это делать? У меня ратник в грузчиках нанят. «Но я понял, к чему вы клоните», — вздохнул я и подошел ближе. «О какой именно цене речь?» «Шестьдесят семь имперских монет за килограмм», — тут же ответил Таранов с невозмутимым видом. Я задумчиво почесал подбородок, потянулся к телефону и набрал номер. «Привет, не спишь?» Только сейчас, заметив время, вежливо спросил я. «Ради дорогих клиентов я готов не спать», — деловито отозвался пахом. Знаю, я сколько стоит твоя готовность, хмыкнул я. За сколько примешь сталь пауков? Мертвых, уточнил лавочник. Ага, на развес, добавил я. Убивали их не очень осторожно, и при сборе лота Альберт их вообще прессовал своими ладонями в кубики для транспортировки. Как пластилин мел. Все же свои стихии здоровяк владеет прекрасно, и ратником стал не за красивый доспех. 72 импа за килограмм. Чуть задумавшись, отрапортовал Пахом. — Еще минус стоимость доставки и работы грузчиков. — Хм, а если оптом? Скажем, тонн десять? — Да хоть сто, — отозвались в трубке. — Эта сталь требует специфической обработки и имеет фиксированную цену сбыта. Можешь, конечно, попробовать придержать или сбыть по нелегальным каналам. Я бы не советовал. По крайней мере, не с этим товаром. Риск не стоит возможной прибыли. «Понял тебя, спасибо», — вздохнул я и повесил трубку. После чего перевел взгляд на довольно улыбающегося Таранова. «Согласен. Где подписать?» «Уже все отправил тебя на ком», — кивнул капитан. «И последнее. Как отряд, закрывший портал, вы владеете правами на все, что осталось внутри. Я правильно понимаю, что возвращаться внутрь вы не планируете?» Мне захотелось возразить, слишком уж хитро и довольно зеркал на меня капитан, но это было бессмысленно. Мы унесли все, что возможно было унести голыми руками, и возвращаться мы туда действительно не собирались. Пимуля за 45 штук, которые придется отстегнуть за повторный вход. «Вижу, что нет!» — улыбнулся довольный Таранов и подошел ближе. «Как насчет продать империи права на выработку?» Чего? Удивленно вскинул я бровь. Нет, я, конечно, понимаю, что портал Д-класса будет закрываться два дня, но среди вас нет стихийников металла. А кроме него там нет ничего ценного. Может и нет. А может и есть, пожал плечами Таранов. Ты в любом случае ничего не теряешь. Все расходы мы берем на себя и вашему отряду отойдет 40% от рыночной стоимости добычи. А если вы уйдете в минус? Мыкнул я, будучи уверенным, что 45 штук имперцы там не отобьют, даже если вынесут все вокруг скалы подчистую. Другое дело, если они смогут войти внутрь скалы, но и там гарантий никаких нет. Для имперских сборщиков доступ в любые закрытые порталы бесплатен, пояснил Таранов. На нужды империи, как говорится. Разумеется, если страших, закрывший, не будет против последний капитан добавил буднично, и я догадывался, что даже если и буду против, обойти это решение варианты найдутся. А деньги мне будут не лишние. Пусть копошатся, раз им это так нравится. Удобно устроились? Ладно, будет вам разрешение. Не стал упрямиться я, и довольный капитан тут же отдал распоряжение бойцам через свой планшет, после чего собрался идти обратно к костру. «Погодите», — сочурился я, — «а назад нас повезет, получается?» «Ребята вас отвезут завтра в три часа дня, как обговорено в нашем контракте», — удивился вопрос Таранов. «А до того времени лагерь в вашем полном распоряжении». а и оплата ночлега по тройному тарифу за весь отряд со всеми сопутствующими тратами. Да и не хотелось мне здесь оставаться». Я уже представил, как приму горячую ванну по приезду домой. А тут такой облом. Да и весь завтрашний день пойдет в трубу, а там у меня тоже планы. А пораньше никак? Хм, нахмурился капитан. По протоколу ночью выезд возможен только полным экипажем. Придется собирать лагерь, а еще два моих человека сейчас спят после дежурства. Извини, Маркус. «Но тут ничем не могу помочь. Разве что...» «Разве что?» — ухватился я за возможность. «В пяти километрах отсюда есть железнодорожная станция», — указал капитан рукой в сторону леса. «Если внесем изменения в контракт, могу выдать вам билеты в первый класс на ночной поезд». С этими словами Таранов взглянул на часы и добавил. «Если вы в течение 30 минут, успеете». «Если под первым классом вы подразумеваете включенное питание, то идёт», — с улыбкой протянул я руку. «Хм, не положено», — сдвинул брови капитан и задумчиво потер подбородок, после чего вернул взгляд на меня и тяжело выдохнул. «Ладно, будет вам питание», — сдался Таранов. И я, уставший, но довольный, пошёл к своему отряду. «В общем, вагоне -ресторане и по одной порции на каждого» крикнул мне таранов догонку и я согласно махнул рукой мое решение покинуть лагерь альберта и леса приняли с воодушевлением они тоже не горели желанием зависнуть тут практически на сутки и поезд их не смущал особенно лесо которое попыталось сдержать эмоции но глазки так и заблестели как только она услышала слово поезд альберт же искренне удивился озвученными условиями продажи лута по его словам Даже крупным кланам крайне редко удается получить от империи поблажки с транспортировкой, за которую они обычно ломят огромный ценник. Да, случаи бесплатных покрытий всех издержек бывали, когда речь шла о критически важных для империи товаров, из-за которых вставали производства, и каждая секунда промедления было на счету. Но добытый нами металл, хоть и был редким и входил в перечень стратегических, в явной срочности не нуждался хотя по внешнему виду Таранова этого не скажешь. Похоже, капитан был доволен сделкой и без проблем рассчитался с нами прямо на месте наличкой. Возвученный Альбертом вес 9327 кг. Таранов поверил на слово, ведь стягнул нам из сейфа броневика полмиллиона пятитысячными купюрами, а недостающий обещал привести по возвращению в министерство. Трупы мелких паучков таранов покупать не стал, как и лезвие скаддеров, заявив, что они не имеют стихийного ответа и империи неинтересны. Нет, капитан был готов их забрать, но по стандартной грабительской ставке империи, которая не устроила уже меня. Поэтому я сгреб трупы паучков обратно в авоське вместе с яйцом, который не стал предлагать на продажу, и передал своему элитному грузчику. После девятитонного груза вес моих овосек для грузового Альберта даже не ощущался. До поезда мы в итоге добрались вовремя, и по выданным нам тарановым билетам нас радушно запустили в головной вагон. Альберт направился сбрасывать поклажу в наше купе, а мы, с восторженно озирающейся по сторонам лесой, сразу пошли к вагону-ресторану. Убранство головных вагонов поезда не шло ни в какое сравнение с тем грузовым недоразумением, в котором я ехал еще неделю назад. Бронированные ставни, меховая дорожка и шкур портальных тварей, приятная музыка и проводники, разносящие напитки. Опа! улыбнулся я, завидев знакомую рожу, и по-приятельски обнял удивленного проводника в модном черном смокинге. Чем могу помочь, господин? Поднял на меня глаза проводник, и его приветливый вид тут же сменился маской ужаса на лице. Проводник весь побелел и попытался вырваться, но моя хватка была слишком крепкой. Бедолага осознал это, когда чуть не свернул сам себе шею в попытках вырваться. «Пока начнем с этого», — взял я бутылку явно дорогого вина у него прямо с подноса. «Остальное занесешь в купе номер...» — сделал я паузу, поняв, что не знаю, какое. Сам найдешь номер. Ты, я гляжу, парень сообразительный, раз за неделю сменил последний вагон на первый, хмыкнул я и ослабил хватку. Перепуганный проводник отшатнулся от меня подальше, с вылупленными глазами, потирая шею. Но это вино стоит семь тысяч, господин! неуверенно буркнул он. Я в первом классе на испытательном сроке и первый день, который будет последним, если ты не выполнишь того, что обещал. Но я ведь принес матрасы. — Жалобно выпалил он. — Поэтому ты сейчас жив, несмотря на то, что был вдоль с Жорой. — Помнишь, как он закончил? Или напомнить? — хрустнул я костяшками рук. — Не нужно! — отчаянно закивал головой проводник. — Я все понял. Все принесу. Хлеб и воду, да. — Хлеб и воду, приятель, я ждал неделю назад. Добавь к ним проценты за просроченный заказ, умножь на ценность собственной жизни и принеси мне то, что получится в итоге. Выдал я задание вжавшемуся в стену перепуганному проводнику и пошел дальше. Лиса с молчаливым интересом наблюдала за происходящим, но задавать вопросов не стала. Вагон ресторана оказался в это позднее время практически пуст, и мы спокойно разместились за свободным четырехместным столиком. Стоящий за стойкой работник принял наш заказ на три имперских рациона номер один, электронные купоны, на которые нам выдал Таранов. Понятия не имею, что в этот рацион входит, но после портала я был голоден, как волк, и мясо у костра не смогло утолить голод. Пока мы ждали заказ, я открыл вино, разлил по бокалам и протянул девушке пачку денег. «Это что?» — удивленно вскинула бровки девушка. «Твоя доля за сегодня?» — констатировал я, отпивая вино из бокала. «Мне положена доля?» — поглядывая на деньги, как на диковинку. — спросила лиса. — Конечно, — искренне удивился я. — Аж дел лута, мы не обговаривали, поэтому треть от добычи твоя. Забирай. — поднял я увесистую пачку и подкинул лисе прямо в руки. Обычно ловкая и грациозная, как кошка, девушка едва смогла поймать деньги и, покрутив в руках, подняла взгляд на меня. — Я правда могу их потратить? — Тебе что, раньше не платили? — в свою очередь удивился я. — Нет. — А трофей ты тогда куда? — Отдавала на нужды клана. Безымянным нельзя иметь личных вещей и стремлений, — зомбирована пробомбнила она. Ну, — Но теперь у тебя есть имя, — улыбнулся я. — И ты можешь тратить свою долю так, как тебе вздумается. Услышав это, лиса осторожно распаковала пачку и начала считать, разложив их почему-то в три стопки. Чем бы дитя не тешилось, как говорится, — подумал я, и, попивая оказавшееся весьма недурным вино, перевел взгляд на мелькающие в окне виды ночной природы. Красиво. «Эй, мужик!» — прервал мои мысли дерзкий голос. «Поделись, а!» Я повернул голову и увидел, как прямо перед нашим столиком нависло двое поддатых молодых аристократов с поблескивающими на браслетах осколками клана Света. ну что ты ж лупишься? Ты же эту шлюшку уже отработал!» Поддакнул второй своему приятелю и кивнул на пачку денег, которую пересчитывала лиса. Я медленно отставил бокал в сторону, намереваясь пробить утырком черепушки друг об друга, но лиса подскочила с места раньше меня и заслонила их собой. Я согласна, мило улыбнулась девушка, неуклюже собрав деньги двумя руками и подмигнула мне через плечо. Уверена? Поднял я взгляд. Абсолютно! Облизнулась лиса. И от маникального блеска ее глаз передернуло даже меня. О, ты славно! Ударил в ладоши первый и смело обхватил девушку за талию. «Дорогова-то берет, шлюшка, вздохнул второй, успев сосчитать деньги в руках у лисы. Ну, думаю, мы с тобой сможем договориться. Смажем, смажем, подмигнул ему приятель и с легким усилием потащил девушку за собой, хотя она и не сопротивлялась. Как только дверь вагона ресторана закрылась за ними, я отправил вслед свою ящерку. Однако быстро убедился, что помощь лисе не требуется. Едва замок на купе этих ребят защелкнулся, как они тут же пропали в тенях вместе с девушкой, не успев издать ни звука. «Пожалуй, они это заслужили», — вздохнул я, отозвав ящерку, и вернув взгляд в окно. «Для светлого нет пытки страшнее, чем оказаться в тени». Это как топить огневика в воде или сжигать природника. Только, в отличие от последних, тень не убивает сразу, а делает это очень медленно и мучительно. И только я решил, что смогу посидеть немного в тишине и спокойствии, как свет в вагоне ресторане мигнул, а по пространству раздался хруст костей. а, -а — завопил пойманный за руку карманник в сером капюшоне, которого болевой шок выбил из маскировки. Не разжимая руки, я усилил давление, обращая в труху кисть умника, который попытался вытащить у меня деньги из внутреннего кармана. «Отпусти его, падла!» — прокричал грубый голос за спиной, и я услышал звук передернутого затвора. «Деньги на стол положи!» — добавил третий. «Я видел, что они у тебя есть!» Не веря, что такая херня могла произойти со мной в головной части имперского поезда, я повернул голову в сторону стойки бара и увидел, что она пуста. «Зашибись у вас в поездах сервис ребята!» разочарованно покачал я головой. «Чё сказал?» грубо хмыкнул голос за спиной. «Вино, говорю, жалко!» вздохнул я и, не глядя, метнул бутылку назад. Глава тринадцатая Посланная с усилием бутылка просвистела в двух миллиметрах от головы вооруженного бандита и тут же раздался в выстрел. «Какой нервный малый!» Положение его ствола я заранее определил по отражению в окне и отвел тело в сторону. Самоуверенный кретин целил в голову. «Боже, что за дилетанты!» Стихийная пуля прошла совсем рядом, пробила на вылет крепкую бронепластину вагона и улетела куда-то дальше. Все еще зажатый в моей руке карманник с перепугу от близкого выстрела завизжал что-то невнятное и тут же замолк, получив от меня прямой удар с ноги. «Ах ты, гнида!» — с ревом бросился на меня третий. Я дернулся назад, и тяжелый удар булавы разломил столб пополам. Второй попытки я крепышу не дал, подорвался на ноги и познакомил его лицо со своим коленом. Обездвиженная туша бандюги с грохотом рухнула рядом с карманником, и в вагоне-ресторане стало тихо. «Ни на минуту тебя нельзя оставить», — покачал головой стоящий в проходе Альберт. В одной руке у здоровяка была спасенная от булавы и пуль, бутылка дорогого вина, а второй рукой он пару секунд назад пробил череп неудачливого стрелка, который так и не успел сделать второй выстрел. «Не везет мне с этими вашими поездами», — пожал я плечами и пересел за соседний целый столик. «Не понимаю, что лиса у них нашла?» «Без понятия. А она сама, кстати, где?» Брезгливо отодвинул в сторону тела и, расположившись напротив меня, спросил Альберт. «Скоро вернется! отмахнулся я. И в этот момент в вагон ресторан зашли четверо мужчин в форме и с имбирскими гербами. Двое из них начали невозмутимо убирать тела. Один вернулся за стойку бара, и один соизволил подойти к нам. «Прошу простить за доставленное неудобство, господа», — склонился в низком поклоне мужчина в порском костюме. «Вышло недоразумение. Заказанные вами блюда будут поданы в течение десяти минут». Ведь смотрел он все это время на Альберта и извинялся в первую очередь перед ним. Даже стало слегка обидно. То есть пытаться убить в первом классе поезда благородного владельца, пустить у него, но амулета — это в порядке вещей. А как только в деле оказался замешан благородный ратник, то все сразу превратилось в недоразумение. «А в качестве извинений вы принесете нам выпить за счет заведения», — мило улыбнулся я, тщательно подавляя порыв выбросить имперского поваренка в окно. Его спасало только то, что я был голоден и хотел поскорее попасть в горячую ванну. А убийство неприкасаемых имперцев меня к этому моменту никак не приблизит.